Страха действительно не было. И не только не было страха, но нарастало что-то как бы противоположное ему. Чувство смутной, но огромной и смелой радости. И ошибка, все еще не найденная, уже не вызывала ни досады, ни раздражения, а также говорила громко о чем-то хорошем и неожиданном. словно счел он умершим близкого дорогого друга, а вдруг этот оказался жив и невредим и смеется. Вернер снова пожал плечами и попробовал свой пульс. Серце билось учащно, но крепко и ровно, с особенной звонкой силой. Еще раз внимательно, как новичок, впервые попавший в тюрьму, оглядел стены, запоры, привинченный к полу стул, и подумал, отчего мне так легко, радостно и свободно. Именно свободно. Подумаю о завтрашней казни, и как будто ее нет. Посмотрю на стену, как будто нет и стен. И так свободно, словно я не в тюрьме, а только что вышел из какой-то тюрьмы, в которой сидел всю жизнь. Что это? начинали дрожать руки, невиданные для Ва явления. Вс Все яростни билась мысль. Словно огненные языки вспыхивали в голове. Наружу хотел пробиться огонь и осветить широко еще ночную, еще темную даль. И вот пробился он наружу и засияла широко озаренная даль. Е исчеззла мутная усталость, томившая Верера два последние года, и отпала от сердца мерёртвое, холодная, тяжелая змея, с закрытыми глазами и мертвенно сомкнутым ртом. Перед лицом смерти возвращалась играя прекрасная юность. И это было больше, чем прекрасная юность. С тем удивительным просветлением духа, которое в редкие минуты осеняет человека и поднимает его на высочайшие вершины созерцания, Вернер вдруг увидел и жизнь, и смерть. И поразился великолепием невиданного зрелища. Словно шел по узкому, как лезвие ножа, высочайшему горному хребту и на одну сторону видел жизнь и на другую видел смерть, как два сверкающих глубоких прекрасных моря, сливающихся на горизонте в один безграничный широкий простор. Что это? Какое божественное зрелище медленно сказал он, вставая невольно и выпрямляясь, как в присутствии высшего существа. И уничтожая стены, пространство и время, стремительностью всепроникающего взора, он широко взглянул куда-то в глубь покидаемой жизни. И новую предстала жизнь. Он не пытался, как прежде, запечатлеть словами увиденное, Да и не было таких слов на все еще бедном, все еще скудном человеческом языке. То маленькое, грязное и злое, что будило в немём презрение к людям и порою вызывало даже отвращение к виду человеческого лица, И исчеззло совершенно. Так для человека, поднявшегося на воздушном шаре, исчезают ссоры грязь тесных улиц покинутого городка. и красотою становится безобразная.